Глава 17 Если бы до этого момента я могла двигаться, то в эту секунду точно замерла бы, как вкопанная, не зная, как реагировать на пришедшего. То ли срочным образом бежать, сверкая пятками оповещая дворец о своем приключении криками «Спасите, помогите», то ли остаться и узнать, что Мишель Михаил задумал. Любопытно ведь? Но советник короля, любезный, избавил меня от выбора. Теперь мне остается лишь стоять на месте в ожидании, когда же я смогу снова двигаться. Звать на помощь, конечно, можно попробовать, но не уверена, что мне это удастся. Какая ловушка. Я выбрала этот кабинет спонтанно. Решаю не культивировать в себе страх, а наоборот проявить смелость и решительность. Нет, милая, не спонтанно. Увы, но это я все подстроил. В его голосе звучат нотки довольства. Я вам не милая, советник. Я принцесса срединных земель и невеста вашего господина. Моя фраза про господина коробит меня же. Где свобода и равенство? Почему теперь я в логове господинов? Но пренебрежительный тон советника очень неприятен, и если он говорит правду, если я действительно шла именно сюда, как мотылек на свет, то ничего хорошего это не означает. Я могу и другие действия выполнять, считая их своими решениями, а на деле будет получаться, что никакой самостоятельности нет. Она лишь иллюзия. Да, конечно, я знаю. Он кивает. А еще я знаю твой земной адрес, поскольку много раз бывал в гостях. Назвать его? «Лучше дай мне возможность двигаться, надоело уже выворачивать шею, чтобы узреть твою наглую физиономию», – произношу раздраженно. «Все же не Мишель, а Михаил передо мной. Вернее, оба имени принадлежат наглецу. А жаль, я все-таки надеялась в душе, что это двойник. Неприятно находиться рядом с бывшим, который ушел по-английски, очень неприятно. Особенно в свете того, что я здесь вроде как создаю видимость отношений совершенно с другим человеком». И еще более неприятно, что он знает мой мир. И этот. Знает меня. Мои страхи. И тараканов, периодически посещающих любую голову. Хотела бы я сказать, что тоже знаю его, но боюсь, это не так. Он искусно притворялся землянином. Кстати, интересно, для чего? Дам возможность двигаться, и ты сделаешь что-нибудь неприятное. Говорит Мишель Михаил с напускной грустью в голосе. Ну да ладно. Я сильный, я справлюсь. следующую секунду мне удается таки развернуться на 180 градусов, однако, когда я хочу сделать шаг вперед, ноги снова оказываются приклеенными к полу. «Почему не ты, придворный маг? У тебя хорошо получается!» Произношу презрительно. У советников больше жалования. Ухмыляется тот. «Да и вызвать тебя сюда я бы не смог. Подобные вещи лучше оставить профессионалам вроде Патроникуса. Зато к нам переместиться очень даже смог. Почему? Зачем?» Мне правда интересно, и хотелось бы выяснить, не кроется ли в этом еще одной тайны, касающейся непосредственно меня и настоящей принцессы Срединных земель. Моя прабабушка была и иномерянкой. Во мне первым сработал Гена и потянула на историческую родину. Отвечает Мишель Михаил. «То есть я тоже могу сама себя вернуть домой?» Спрашиваю обрадованно. «Нет». Он качает головой. «Боюсь, с тобой все не так просто. У меня ведь смешанная кровь. Магия опять-таки проявилась». А ты у нас имеешь лишь одно достоинство для этого мира. Являешься внешней копией принцессы». «Что-то это не мешало тебе скрашивать свой досуг на земле вместе со мной?» Произношу ледяным тоном. «Как же я отвратительно выбираю партнеров. Очередной вешал мне лапшу на уши, а я ее по привычке ела. И ведь казался заботливым и благородным. Наверное, легко таким выглядеть, если воспитываться в настоящем королевстве». «Нет, Амелия, ты не так меня поняла». Он подходит ближе, проводит рукой по моей скуле. Жаль, движение рук он тоже ограничил, а то я бы немедленно отреагировала ударом. Ты, чудесная девушка, искренне наслаждался каждым днем, проведенным с тобой. Но тебе и впрямь нечего здесь делать. Злою и волей и судьбы ты оказалась втянута в ненужную для тебя махинацию. И хочешь верь, хочешь нет. Когда я был на земле, я не знал, как выглядят принцессы срединных земель. Так что наши отношения случайны. И начались безо всякого тайного умысла. С моей стороны. Чудесная девушка, но только на время. Произношу горькую правду, невольно обнажая свою душу. «Для женского счастья мне, как и многим, очень хочется, всегда хотелось». «Нет, Амелия, поверь, все совсем не так», — горячо произносит Мишель Михаил, изображая боль и искреннее сожаление во взгляде. «Я не это имел в виду, я бы просто не смог остаться навсегда с тобой, и тащить тебя в свой мир посчитал ужасно эгоистичным решением, поэтому не придумал ничего лучше, чем исчезнуть молча. Все равно ты бы не поверила в правду». «Тут спорить не хочется. Я сама едва ли кому-нибудь расскажу о Наире, если выберусь отсюда». «И? Или но? Всегда есть какая-то проблема, начинающаяся на «и» или «но». Спрашиваю, выгнув правую бровь. «Если ты права?» Он кивает и неприятно ухмыляется, От чего мне мгновенно становится не по себе.